Глава шестая. Гладиаторы. Борт рейдера на Лиу. 21 августа 2016 года. Провалявшись до обеда, Ломов подкрепился. Подергал двери каюты. Заперто. Ну еще бы. За бортом сплошная серость. Пасмурно, в гиперпространстве. Намаявшись в досталь, Антон сделал зарядку и стал готовиться к потешным боям. Разминка, растяжка, спарринг с Сулимой. «Вы, товарищ капитан, — проговорил Ломов одышливо, — сильнее бейте!» — Так, стоп, лейтенант, — решительно сказал капитан. — Хватит меня по званию величать да выкать. Мы не на земле, понял? Тут ты Антон, а я Иван, понятно? — Так точно, то есть, ага, то-то. — Почтение не позволит, товарищ капитан, по имени-то. Михалыч еще куда не шло. Сулима возвел очи горе и покачал головой, но спорить не стал. К вечеру Антлома был в форме. За ним пришел незнакомый Ангианин, представившийся Хметом Сохом и незаменимый Кепеш. Хмед Сох молчал, важно шествуя впереди, а Тавасянин семенил следом. «Мы посоветовались и выставили Каша Ширу», — говорил он. «Каш молод, но уже неплохо освоил ритуальный бой, который исполняется на тризнах, а также бой приветствия и бой прощания». «Каш так, Каш», — флегматично заметил Ломов, — «разучим с ним бой размышления». Кепиш с уважением поглядел на землянина. Отсек номер шесть представлял из себя огромное пустое помещение, где в ряд стояли обтекаемые машины хищных очертаний. Они были здоровенными, вроде Су-27 или МиГ-31. И такая ассоциация вовсе не зря пришла Ломову на ум. Машины являлись космоатмосферными истребителями. Занимали они чуть более половины отсека, и оставшегося места вполне хватало для арены, квадратной площадки, которую со всех сторон вступили члены экипажа. Первые ряды, конечно же, занимали насалобы. Имперцы стояли спокойно, сложив руки на груди или свесив их вдоль тела. Карманы в комбезах отсутствовали, кстати. Ломов стянул с себя синий комбинезон и передал его Сулими. Нече одежу портить. Противник землянина уже топтался на арене, весьма гордый и оказанным доверием. Это был молодой тавасянин в штанах, больше похожих на длинные шорты. Кепиш поглядел на Тханкоха, тот кивнул. «Сходитесь». Каш двинулся по дуге в раскачку, косясь на Антона. Тот шагнул навстречу, молниеносно присел, подсекая тавасянину ногу. Каш материал равновесия, но стоял бы, что не входило в планы лейтенанта. Скочив, Антон нанёс несильный ёкогери, врезав противнику ногой в грудь. Товасянина снесло. Толпа заоркала, даже у Ангеан глазки завлисьтели. Пока Каш поднимался, Ломов отдыхал, готовясь отразить натиск. Товасянин набросился на Антона с кулаками, но особенно размашистых ударов избегал, осторожничал. Видимо, извлёк уроки из поединка между Земляниным и Рашем, не горячился особо. Ломов припомнил гладиаторские бои и решил испробовать методу, принятую ещё в римских амфитеатрах, ублажить толпу. За день до руковолания анек с капитаном пришли к выводу о том, что устраивать развлекалово для экипажа это не только возможность улучшить жилищные условия, но и наладить контакт. Они вполне могли бы просидеть в камере рядом с прочими бестиями с ддешнего космозо, и тогда о них мало кто узнал бы и стосян, риетян и так далее. Теперь же землян знают все, и слава бойцов будет не лишней. Антон изобразил отступление под градом ударов Каша, а тот бил увесисто и прямые выдавал, и хуки с апперкотами. Ломов изгибался, и блоки выставлял, и покачивался. Толпа ревела. Вот-вот Тавасианин уложит этого заносчивого Гома. А Гома неожиданно прянул в сторону и нанес удар ногой в живот Кашу. Тот, уже праздновавший победу, не ожидал подвоха и сложился пополам. Та же нога хлестко ударила Тавасианина в лицо. Взмахнув руками, Каш шлепнулся на пол, хлюпая кровью, И тут же поджал ноги, опасаясь, что Гома его добьет. А Гома будто вовсе потерял интерес к драке. Прохаживался рядом, разминая шею, и уже каждому стало ясно. Поддался он не потому, что слаб, а потому, что так захотел. «Последний раунд», — подумал Антон. Каш сохранил силы и был очень зол. «Крашгар кляйшухга», — рычал он, пуская розовую слюну. «Жрашаски льешь кашпе!» Ломов молча метнулся ему навстречу. Менеся несколько прямых отзуки по корпусу в надежде, что анатомия у разных человечств сходится не только во внешности, но и во внутренностях, он исполнил знаменитый ливерпульский поцелуй, ударил Каша головой в лицо, ломая ему нос. Товасянин рухнул на изнечь. Он скрёбся как большой жук, но вставать уже не пытался. Готов. Лицо в крови возбуждало насолобых. Они оживились, задвигались, молча перебрасываясь мнениями. На парилец даже улыбочки наметились. Это выглядело так же непривычно, как ухмыляющийся чайник. «Господи», — подумал лейтенант, — «да чего же они похожи на нас, точно такие же? Или это общее свойство всех людей — получать удовольствие от кровопролития?» Кепеш сказал деревянным голосом. «Согласен ли Ант Лома сойтись со вторым бойцом?» «Согласен», — пожал плечами лейтенант. «Но только бой пойдет с оружием». Тавасянин вынес на всеобщее обозрение ритуальные мечи, клинки длинуя в полметра. «Нет, так дело не пойдет», — воспротивился капитан. — А можно я? — внезапно выступил Максим. — Ты чего? — вылупился Сулима. — А чё? — пожал плечами Чернов. — Я со школы в секции занимался, фехтованием. Даже на первенство России выезжал. — Ну смотри, — с сомнением протянул капитан. — Давай, Макс! — хлопнул сержанта по плечу Ломов. — Покажи им мастер-класс. Кепиш подбежал к Тханкоху, и тот дал согласие. «Мах — Мах-Черон! — объявил Тавасианин. — Против Хе-Оа. На площадку шагнул невысокий сухощавый риетянин. Морщинки на его бледном лице выдавали возраст, но выглядел Хея как хрупкий юнец. Особых отличий от гомосапиенс у выходцев с рииты не замечалось, разве что сильно выпиравшие ключицы да заостренные кончики ушей. Но это не настолько бросалось в глаза, чтобы путать риитян с эльфами. Хея Оа вышел в одной набедренной повязке. Чернов тоже разделся до трусов. Жилистый сержант в семейниках, да еще с мечом в руке, выглядел забавно, но только не для экипажа на Лиу. Толпа зароптала, словно обсуждая, кто за кого собрался болеть. Реитянин на пол первом закружился, кроя воздух мечом, словно изображая вихрь. Максим отскочил, взмахивая клинком. Хея замер в эффектной позе, в полуприседе, одну ногу изогнув в колене, другую вытянув, меч над головой, хоть статую из него вояй. А Чернов сделал выпад без всяких изысков, ударил над длинную руку, то есть вытягивая эту самую конечность. Риитянин со звоном отбил меч, а клинок Максима сверкнул, описывая полукруг и обрушился по косой сверху. На этот грубый удар в манере рубаки викинга у Хея не нашлось ответа в изящном балетном стиле. Пришлось суетливо откатываться, блокируя меч сержанта из положения лёжа. Получилось весьма неуклюже, но получилось. Уа отделался порезом. Вот только Максим не отставал и времени на то, чтобы Риитянин занял новую академическую позу, не давал. Он гонял Хея, нападая то слева, то справа. Меч его так и мелькал, рассекая воздух по диагонали и вертикали. Чуделось, что у черного в руках не один, а два меча, а то их все три. Сержант сбавил свой напор лишь однажды, отшагнув и отводя меч. Хеоа не сразу понял, что сталь разъящая уже не грозит его буйной головошке, и на рефлексе дёрнул мечом. Ломов довольно хмыкнул. Мелкие ранки покрывали и руки Рии Тянина и грудь. Струйки крови стекали, впитываясь в штаны. А сержант был чисто свеж, даже не запыхался. Кеоа покрутил головой и бросил свой меч на пол, сдаюсь, мол. Шум разошёлся по толпе, как порыв ветра, но всё было честно. Кепиш вышел, поднял руки над головой и резко опустил их. Бои окончены. Экипаж, оживлённо переговариваясь, стал расходиться. Даже имперцы и те выглядели живыми, обычными людьми. Ну что, гладиаторы, ухмыльнулся Антон, ойдя в застенки. Михалыч, бои будут через день, так что готовься. — Я вашим рукомашеством и драгоножеством не занимаюсь, — сделанной надменностью заявил Сулима. — Ногами дрыгать я буду, — успокоил капитан Аломов. — А ты сам бы смыслишь, я знаю. Поваляешь здешних борцов, они тебе только спасибо скажут. Заметил, как раж бился? Он скорее к вольной борьбе привычный, чем к рукопашке. Ну, попробовать можно. Так и прошла неделя полета, потом другая. Сулима выступил с таким успехом, что затмил лейтенанта с сержантом. Броски и захваты были куда понятнее имперцам с сафелитами, чем удары до да блоки. Ломов не слишком-то напрягался и друзей осаживал, чтобы не увлекались особо. Биться всерьёз он не собирался и показывать все свои умения. Зачем? Кто ему имперцы, друзья? Но своего он добился. Его узнали, и Антон между делом перезнакомился со многими. Сдружиться не сдружился, но доброжелательного уважения добился. Разумеется, среди его знакомцев ангеяни не числились. В последний день перед финишем Ломов сидел на узком коминксе у входа в отсек номер 4. Переборка тут была толстая, а сдвигавшиеся двери широкими. Сидеть было удобно. Четвёртый отсек, как и шестой, являлся по сути ангаром для истребителей, только не космоатмосферных, а пустотных. Истребители были похожи на трубчатые рамы, из которых торчали дюзы и турели всяких там плазменных излучателей, а внутри пряталась шаровидная спасательная капсула. Если боевую машину подбивали, пилот спасался в ней. Впрочем, могли так шарахнуть, что истребитель превращался в облачко пара или в поток излучения. Антон сидел и думал. Завтра они прибудут на место, на финиш-планету, Анг, центральная планета империи, метрополия. И что с ними будет? Чего вообще хотят ангиане? Зачем они посещали Землю? Из чисто научного любопытства? Как-то не верится. А если готовится вторжение, весело. Это у американцев всё просто. на снимают в своём Голливуде разных киноподелок на тему, как наши побевают пришельцев и рады. А что выйдет на самом деле, когда на орбиту вокруг Земли выйдет реальный флот империи Анг? Ракеты земные они собьют на подлёте, играючи. А что ещё его однопланетники могут противопоставить чужим? Да ничего. Тем более, что ангиане и не собираются устраивать войну миров. Вынудят все правительства принять их условия и станут обращать земную расу в ещё одного своего сателлита. Мягкая сила. И ведь большинство будет только радо такому исходу. А что? Ангеяне живо прекратят все войны на земле, накормят голодных всякой квазибиотической хренью, и будет нам счастье. Неожиданно в коридор вышли лхалы, одинаковые, как бобы в стручке, длиннолицые, будто муаи с острова Рапа-Нуи. Они торжественно поставили на пол большую медную кувшин, окружили его и стали плясать, положив руки друг другу на плечи. Они прыгали, водили диковатый хоровод ухая и качаясь а потом расселись вокруг кувшина и пустили его по кругу. — О чем думаешь, Лома? — послышался голос. — О жизни, Раш, — отозвался Антон. Тавасианин присел рядом. — А чего о ней думать? — хмыкнул он. — Жить надо, да и все. — Ты помнишь, как твоя раса стала сателлитом Анга? — Да ты что? Это было лет за сорок до моего рождения. Один прадед только и помнит то время. Потому, наверное, и ушел в леса. Знаешь, что он нам с братом сказал однажды? — Вы, — говорит, — как дикие сарки, которых загнали в теплый хлев. А вы и рады. Фищники вас больше не трогают, кормушка всегда полна. И вы, говорит, предпочитаете не думать о том, что вас доят и снимают шкуру. Вы, говорит, забыли, каково это – скакать по степи, свободно пастись среди расистой травы и пить воду из родника. Не знаю, может, он и прав в чем-то. Как тут рассудишь? Вон мать моя вечно ругалась с прадедом. Что ты, говорит, ноешь? Хорошо тебе было раньше? Ага. Попробуй собери зимой вязанку хвороста, ежели лес принадлежит большому жрецу. О чём детей кормить, когда последнего длиннонога уводят со двора за долгий? Нынче же вся малышня сыта, одета и обута, обученные и пристроены. Чего тебе ещё, старый ты, пердун? Когда Ломов отсмеялся, раш руками развёл. Вот, так вот. И кто из них прав? Как тут скажешь? Да, сложная задачка. Слушай, Лома, давно хотел спросить, а ты кем был на своей планете? Я-то воином. Это я уже понял. А каким? Вон Хяоа был садником, а ты А я десантником. Воздушный десант, понял? Нас сбрасывали с больших таких летательных аппаратов реактивных. Мы приземлялись и сразу вступали в бой. Ух ты, а корабли у вас были? Были, конечно, атомные с ракетами, вот с такими вот истребителями только атмосферными. А, понял. Ты имеешь в виду космические корабли? Ну да. Как тебе сказать? На орбиту мы летали, а дальше не на чём было. Всё равно здорово, вздохнул раз шире. У нас только телеги были, а по рекам мы на таких больших лодках гребли. Так ты рад, что-то вас с ателитом империи, или нет? Раш помолчал. Не знаю, глухо сказал он. Нет, ну вот кем бы я стал, если бы не имперцы? Докопался бы в огороде, как отец мой, как дед, паз бы длин на ногах, платил бы оброк большому жрецу и бил поклоны перед образом его премудрейшества. Плохо это или хорошо? Как тут рассудишь? Да, теперь я летаю на космическом корабле. Мне вростили этот нейрошунт. И что? стал я от этого счастливее? Ёж к ажпхе. Пипец, согласился Ломов.